Расставшись с Викантессой, Каноль возвратился в свою спальню. Нанона стояла посреди комнаты, бледная и неподвижная. Каноль подошел к ней с печальной улыбкой. Когда он подходил, Нанона преклонила колено. Он подал ей руку, она упала к его ногам. «Простите», — сказала она, — «простите меня, Коноль. Я привела вас сюда, я доставила вам трудную и опасную должность». Если вас убьют, я буду причиной вашей смерти. Я эгоистка и думала только о своем счастье. Бросьте меня, спасайтесь. Каноль ласково поднял ее. Бросить вас? Никогда. Нет, Нанона. Я поклялся покровительствовать вам, защищать вас, спасти вас. И я спасу вас или умру. Каноль, ты говоришь, это от души, без нерешимости, без сожалений? Да. — отвечал Коноль с улыбкой. — Благодарю, добрый, благодарю, друг мой, благодарю. — Видишь, жизнью, к которой я была так привязана, жизнью я готова теперь пожертвовать для тебя. Тебе предлагают деньги, но разве мои сокровища не принадлежат тебе? Тебе предлагают любовь, но какая женщина в мире может любить тебя так, как я люблю? Тебе предлагают чин, но выслушай меня. Скоро на тебя нападут, Купим солдат, оружие, снарядов, удвоим наши силы и будем защищаться. Я буду сражаться за свою любовь, ты за свою честь. Ты разобьешь их, бесстрашный мой каноль. Ты заставишь королеву сказать, что ты у нее самый храбрый воин. А потом я уж берусь выхлопотать тебе чин. Когда ты будешь богат, знаменит и славен, ты можешь бросить меня. У меня останутся воспоминания и будут утешать меня». И говоря это, Нанона смотрела на Каноля и ждала ответа, какого женщины всегда ждут на безумные и восторженные слова. То есть столь же безумные и восторженные. Но Каноль печально опустил голову. «Нанона», — сказал он, — «вы никогда ничего не потеряете. Никогда никто не оскорбит вас, пока я буду жив в Сан-Жорже. Успокойтесь же, вам нечего бояться». «Благодарю», — сказала она, — «Хотя прошу вовсе не об этом», — потом подумала. «Увы, я погибла. Он не любит меня». Каноль заметил этот огненный взгляд, который блестит, как молния, эту минутную страшную бледность, которая выказывает столько грусти, и подумал. «Буду великодушен до конца. Иначе стыд мне». Потом прибавил вслух. «Пойдем, Нанона, пойдем». «Надень плащ и мужскую шляпу, ночной воздух освежит тебя. На меня нападут скоро, хочу сделать ночной осмотр». Нанона в восторге от радости оделась, как приказал Каноль, и пошла за ним. Каноль был истинно военный человек. Он вступил в службу юношей и действительно изучил свое трудное ремесло. Поэтому он осмотрел крепость не только как комендант, но и как инженер. Офицеры, видевшие в нем фаворита и считавшие его за придворного, получили от начальника отдельные вопросы о всех средствах нападения и защиты. Тут они по неволе признали опытного служаку в молодом и веселом бароне. Даже самые старшие говорили с ним с уважением. Они упрекали его только за одно. За сладкий голос, которым он раздавал приказания, и за его чрезвычайную учтивость. Они боялись, что эта учтивость прикрывает слабость. Однако же все чувствовали, что опасность велика, и потому исполнили в точности и с быстротой приказания начальника, что дало коменданту такое же хорошее мнение подчиненных, какое они имели о нем. В тот же день прибыла рота новобранцев. Каноль распорядился работами, которые тотчас начались. Нанона хотела избавить его от бессонной ночи, но он продолжал осмотр и ласково потребовал, чтобы она ушла в крепость. Распорядившись делом, он лег на камень и наблюдал за производством работ. Пока глаза Каноли бессознательно следили за движением тачек и лопат, ум его, оторвавшийся от материальных предметов, остановился на происшествиях этого дня и вообще на всех странных событиях, героем которых он стал с тех пор, как познакомился с викантессой де Камп. Но странное дело, ум его не шел далее. Канолю казалось, что с этой минуты он начал жить, что до тех пор он жил в другом свете, с низкими страстями, с несовершенными ощущениями. С этой минуты в его жизни явился новый свет, дававший другой вид всякому предмету. И при этом новом свете бедная Нанона была пожертвована другой любви, с самого начала чрезвычайно сильной, как и всякая любовь, которая наполняет всю душу. Зато после самых горьких размышлений, соединенных с неземными наслаждениями, при мысли, что виконтесса любит его, Кануль сознался, что только чувство долга принуждает его быть честным человеком и что тут дружба к Наноне не принимает никакого участия. Бедная Нанона. Каноль называл чувства свои к ней дружбой, а дружба в любви очень похожа на обыкновенное равнодушие. Нанона тоже не спала, потому что не могла решиться лечь в постель. Закутавшись в черную мантию, чтобы ее не могли приметить, она смотрела не на печальную луну, скользившую между облаками, не на высокие тополя, качаемые ночным ветром, ни на великолепную горонну, которая несет волны свои в океан, как взбунтовавшаяся васалка. Нет, Нанона смотрела на медленную и тяжелую работу, происходившую против нее в мыслях ее друга. Она видела в этих черных силуэтах, рисовавшихся на голом камне, в этой неподвижной тени перед фонарем, живой призрак своего прошедшего счастья. Нанона, прежде столь твердая, гордая и хитрая, лишилась теперь твердости, гордости и хитрости, но она чувствовала, что в сердце ее друга развивается новая любовь. Занялась Заря. Только тут Каноль пришел домой. Нанона ушла уже в свою комнату, поэтому он не знал, что она не спала всю ночь. Он тщательно оделся, велел собрать весь гарнизон, при дневном свете осмотрел все батареи и особенно те, которые выходили на левый берег Горонны. Велел запереть маленький порт цепями, расставил орудия на лодках, произвел смотр гарнизону, воодушевил его своим красноречием и живым словом и ушел не ранее десяти часов. Нанона ждала его с улыбкой на устах, то не была уже прежняя гордая и повелительная Нанона, капризы которой заставляли трепетать самого герцога де Пернона. Она казалась застенчивой подругой, послушной рабой, которая не требовала любви, но просила только, чтобы ей самой позволили любить. Весь день прошел без особенных приключений если не считать разных переходов драмы, которые разыгрывалась в душе Каноля и Наноны. Шпионы, отправленные Канолем, возвратились один за другим. Ни один из них не принес верного известия. Узнали только, что в Бордо господствует сильное волнение, и там приготовляются к какому-то движению. Викантесса де Камп, воротясь в город, скрыла в сердце своем подробности свидания с Канолем, но должна была передать его ответ советнику Ланне. Жители Бордо кричали и требовали, чтобы остров Сен-Жорж был взят. Народ предлагал свое участие в этой экспедиции. Начальники удерживали его, говоря, что у них нет генерала для управления этим делом и регулярных солдат, которые могли бы поддерживать его. Ланне воспользовался этой благоприятной минутой, заговорил о герцогах и предложил их армию. Его предложение было принято с восторгом, и те, кто накануне еще требовал, чтобы не впускать их, первые начали их призывать. Лене поспешил сообщить эту приятную новость принцессе, она тотчас созвала совет. Клара отговорилась усталостью, чтобы не действовать против каноля, и ушла в свою комнату плакать на свободе. Из своей комнаты она слышала крики и угрозы черни. Все эти крики и угрозы раздавались против каноля. Скоро послышались звуки барабана. Руты собрались, народу дали оружие, из арсеналов вывезли пушки, раздали заряды. Двести лодок приготовились плыть вверх по гороне ночью. А между тем отправились по левому берегу реки две тысячи человек для атаки с берега. Морской отряд поступил под начальство советника парламента Эспанье. Человека храброго и умного, а сухопутный – под подначальство герцога Деларош-Фуко, который только что вступил в город с двумя тысячами всадников. Герцог Бульонский должен был прийти на другой день с тысячью солдат. Зная это, герцог Деларош-Фуко старался сколько мог поспешить атакую, чтобы товарищ его не присутствовал при ней.